Глава десятая. Колесо Фортуны. Колесо Фортуны висит в чистом небе и окружено плотными белыми облаками. На нем сидит мудрый голубой сфинкс, а под ним скрывается бог мертвых, красный и с собачьей головой. Крылатые создания наблюдают, как колесо медленно начинает вращаться. Я глажу кота, когда звонит телефону входной двери. Аппарат древний, со спиральным проводом и тяжелой трубкой. Я некоторое время стою и смотрю на него, а на третий или четвертый звонок беру трубку. «Алло», — говорит голос на том конце. «Алло! Алло!» Я знаю этот голос. «Привет, Лалабель», — говорю я, строя рожицу коту. «Как дела?» «Ты какая из них?» — с подозрением спрашивает она. «Номер тринадцатый», — говорю я. «Убийца». «Смерть». «Что это было?» — спрашивает она. «На линии помехи». «Ты сказала, что она умерла?» «Умерла», — говорю я. «Но я еще не закончила». На линии треск, потом Лалабель раздраженно бросает. «Я знаю, что ты не закончила, черт побери». Если б закончила, я не названивала бы последние три часа по всем известным мне номерам. Где ты была? Попала в автомобильную аварию. Ты поломалась? Поэтому Митос постоянно звонит? Может быть. Так как у тебя дела? На том конце наступает пауза. Потом она цедит. Не очень. Одна из них вломилась ко мне в дом. Зачем? Чтобы убить меня, ты идиотка! Хе, «Э -э -э -э, говорю я и подхожу к столу, чтобы пролистать папку. Какая из них? Осталось всего четыре. Это не художница, я точно знаю. Какая разница, злится Лалабель. Мне нужно, чтобы ты приехала и избавила меня от нее. Разве у тебя нет охраны? спрашиваю я. Просто приезжай сюда, говорит она, и поторопись. Но я разбила машину. Ты. Начинает она и вздыхает. «О, Господи! Оставайся на месте, я пришлю за тобой кого-нибудь. Боже, всё надо делать самой!» Она отсоединяется, и секунду я стою с прижатой к уху трубкой и слушаю частые гудки. Черный кот опять трётся об мои ноги, поэтому я кладу трубку на место и беру его на руки. Он мяучит и проводит лапой по моим волосам. «Мне интересно, отличает ли он меня от своей хозяйки?» «Я бы с радостью взяла тебя с собой», — говорю я ему. «Но внизу, думаю, тебе будет лучше». Он опять учит. Я чешу его за ушами, а потом, не спуская с него взгляда, беру трубку и набираю новый номер. Карточка испачкалась и помялась из-за постоянных перемещений из кармана в карман, но прочитать ее можно. Спенсер отвечает после второго гудка. «Ты нашла ее?» — говорит он, затаив дыхание. «Где она?» «Кого я нашла?» — я хмурюсь. Наступает пауза. Когда он заговаривает, его голос звучит гладко, как по маслу. «Ошибочка вышла. Я подумал, что это женщина, которая выгуливает собак. Моя шитцу в третий раз за год убегает от нее. Солнышко, как ты?» «Не могу передать, как я рад, что ты позвонила. Судя по голосу, ты голодна. Как ты смотришь на то, что я заеду за тобой, и мы сходим? Расскажи мне о сделке». Говорю я, стараясь говорить очень тихо. «Пожалуйста». Повисает молчание. Когда Спенсер начинает говорить, его голос снова звучит гладко, как по маслу, и в нем буквально вибрирует едва сдерживаемый восторг. Я понимаю, что обе стороны этой беседы прилагают массу усилий. Что до меня, то я едва удерживаюсь от того, чтобы повесить трубку. Все просто», — говорит он. «Действительно просто». «Видишь ли, я люблю Лалабель. На самом деле люблю. Но ее новый план — это полное безумие, дурдом. Я не хочу сказать, что эксклюзивность плохо идет в качестве рекламного трюка, Но, черт побери, портреты слишком ценны, чтобы можно было ими так легко разбрасываться. И ради чего? Чтобы привлечь внимание людей на 15 минут перед началом следующего фильма? Мы взяли только 13 образцов, что, кстати, было не моей идеей. Я пытался объяснить ей, что нужно распространить франшизу на весь мир. По одной лалабель для каждого города в каждой стране мира. Как тебе такое? Я молчу. Через мгновение Спенсер снова говорит. На этот раз по тону слышно, что он немного нервничает. «Как бы то ни было, теперь, когда ты уже не в чане, у нас закончились запчасти. Я надеялся, что она прибережет нескольких на этот случай. Что, если случится авария? Может, это звучит грубо, но Лалабель — это не человек. Она индустрия. Знаешь, сколько рабочих мест зависит от ее существования?» Не будешь же убивать курицу, несущую золотые яйца?» Спенсер делает паузу, чтобы я могла вставить свое слово. Однако я молчу. Через секунду он продолжает. «Прошу простить, мой французский, но это, черт побери, с ее стороны высшее проявление эгоизма. Сделать все это, не спросив меня, это не круто. Я как отец для этой девочки. И еще, возможно, для тебя это не важно. «Но моя новая секретарша — полная идиотка!» «Что за сделка?» — снова спрашиваю я. Мои пальцы, обхватывающие трубку, побелели. «Ведь тебе не нравится убивать их, да?» — настаивает он. «Других. Сколько осталось?» «Четыре. Сейчас уже четыре. Хм, немного, но с этим можно работать. Вот суть сделки. Если ты будешь работать на меня...» «Тебе больше не придется никого убивать. Как тебе такое?» Я долго молчу, рассчитывая, что ему надоест ждать от меня ответа, и он снова заговорит. «Ты не хочешь попробовать стать новой Лалабель Рок?» спрашивает Спенсер. «Хочу ли я?» «И что это означает?» «Я даже не знаю, чем целыми днями занимается Лалабель. Она не ходит на вечеринки, не творит, не забирает детей из школы, не разгуливает по модному кварталу в красивых нарядах. «А что будет с остальными?» — спрашиваю я. «Они сядут на скамейку запасных. На случай аварии», — говорит Спенсер. «Страховка. Ты же понимаешь, это просто хорошее деловое чутье. Может, это означает, что их спрячут на загородных виллах, или что снова откроются крышки чанов. Дом, милый дом». Я пытаюсь вспомнить, каково это, и на меня накатывает тошнота. «А что, если б я захотела, чтобы одну из них освободили?» — спрашиваю я. «Чтобы она не была страховкой. Чтобы она и дальше жила в Бабл-Сити». Спенсер задумчиво хмыкает. «Ну, думаю, было бы здорово получить назад мою прежнюю секретаршу. Ты говоришь о ней? Как она смотрит на то, чтобы покрасить волосы? Я вешаю трубку. Телефон звонит почти мгновенно. «Послушай, послушай», — быстро говорит Спенсер. «Не вешай трубку, послушай. Просто передай Лалабель сообщение от меня, ладно? Если увидишь ее». «Что за сообщение?» — спрашиваю я. Мною владеет настоятельное желание отодвинуть трубку от уха. А вдруг у нее вырастут зубы, и она укусит меня? «Просто скажи ей, чтобы она брала чертову трубку, ладно?» Скажи ей, чтобы она не забывала, кто ее сделал. Сделка есть сделка. Просто...» Спенсер вздыхает. «Просто скажи ей, чтобы перезвонила мне. Ладно?» «И не забудь, что я говорила о моменте...» Я вешаю трубку. Несколько мгновений стою и смотрю на телефон. Потом иду вниз, забирая письма и тщательно закрывая за собой двери. Проходя мимо квартиры Сэма и Молли, опускаю письмо в щель для почты. На улице я всматриваюсь, не появятся ли автомобильные фары. Неожиданно мне в голову приходит дикая мысль. Если б я прямо сейчас поднялась наверх и выбралась на крышу, смогла бы я спасти ее? Было ли еще время? Мысль иррациональная, однако мне очень хочется повернуть назад. Но я не поворачиваю. Жду и жду, остро чувствуя каждую убегающую секунду. А потом к тротуару подъезжает темная машина, и уже становится поздно. Дверца открывается, к ней наклоняется викинг и говорит «Садись». «Привет», — говорю я, забираясь в машину. «Ты скучал по мне? Прошло целых три дня. Почему ты так долго возишься? Нужно было делать всю работу самой. Это... это непросто». На мгновение мне кажется, что в лице викинга мелькает какая-то эмоция. Но когда он заговаривает, его тон бесстрастен. «Плохо, что у тебя не было эскорта. У первых портретов, которых создала Лалабель, был сопровождающий». «Кто?» — ехидно говорю я. «Ты?» «Да». Пока я размышляю, что на это сказать, машина трогается с места. Она без водителя, маршрут уже задан. «Кажется, викингу нечем заняться, кроме как ворчать». «Ну, — наконец говорю я, — я почти закончила». «Ты теряешь время», — мрачно говорит он. И из-за этого Лалабель едва не умерла. Когда портрет вломился к ней, твоя команда телохранителей не смогла справиться с ней? Мы отлично с ней справляемся. В настоящий момент она обезврежена. «Тогда зачем вам понадобилась я?» Раздраженно спрашиваю я и закидываю ноги на приборную панель. «Ты же знаешь, что только Лалабель может убить портрет», — говорит он и прищуривается. «Новая рубашка? Тогда почему она не убьет?» — говорю я, глядя в окно. «Мне кажется, что я вижу лесу, бегущую по переулку. Я уже смирилась с тем фактом, что я оружие, созданное, чтобы целиться в людей. И все же я предпочла бы знать чей палец нажимает на спусковой крючок. В голове все крутится мой недавний разговор со Спенсером. Почему так сложно? Ведь когда все было только списком, была полная ясность. «Она очень чувствительная. Она ненавидит насилие», — говорит викинг. Я сажусь так, чтобы увидеть его лицо. Кажется, он не шутит. Я тянусь к экрану, и он отталкивает мою руку. «Ой», — говорю я, хотя грубости в его действиях не было. «Что ты делаешь?» Ищу вдохновляющую цитату дня. «Хм», — говорит викинг, явно не поверив мне, но все равно выводя ее на экран. Когда я наклоняюсь ближе, он предупреждает. «Читай глазами, а не руками». По течению плывет только дохлая рыба. «Ха», — говорю я, и мы едем дальше в молчании. Я размышляю о сделке и о том, зря ли я не согласилась на нее, но почему-то уверена, что приняла правильное решение. Может, и надо было бы попытаться сохранить жизнь остальным любой ценой, но от мысли, что придется работать со Спенсером, у меня скручивает желудок. Зато сейчас я буду иметь дело только с Лалабель. Уж лучше тот дьявол, которого знаешь. А Лалабель я знаю великолепно. Я рассчитываю, что мы выедем из города и мысленно подсчитываю мили между виллой и лофтом художницы. Однако, когда мы доезжаем до границы города, машина воротит нос от пустыни и лихо уходит влево к усыпанным звездами холмам, возвышающимся на южной стороне Бабл-Сити. Мы упорно поднимаемся вверх, следуя по серпантину мимо ворот без адресных табличек и скромных маленьких особнячков. Некоторые перегороженные подъездные аллеи знакомы мне по воспоминаниям Лалабель. Конец списка знаменитостей уже далеко позади. Мы сейчас где-то на середине алфавита. Стареющие актеры мыльных опер, персоны из соцсетей, эпатажные звезды реалити-шоу. Я прижимаюсь щекой к холодному стеклу и, щурясь, едва различаю мерцание огней на высоких гребнях долины. Сейчас мы едем в районе начала списка. Непоколебимые В, культовые Б, недостижимые А. Эти особняки настолько неприметны, что кажется, будто они и не существуют в материальном мире. Только туда мы не едем. Лалабель, при всей многочисленности и разносторонности ее поклонников, находится в лучшем случае во втором эшелоне Олимпа. Мы проезжаем еще три витка. Прежде чем поворачиваем на затененную аллею. Охранник светит фонариком в окно, кивает викингу, и ворота, отъезжая, открывают нам дорогу. У тебя есть пистолет? спрашивает викинг. Фары ярко освещают нам путь. У меня такое чувство, будто меня душит удав. Нет, говорю я. Где он? Остался под диваном, говорю я, сдирая черный лак с кутикул. А машина... Разбилась. Он вздыхает, потом достает из кобуры свой пистолет. У него сильная отдача, так что будь осторожна. Я закатываю глаза, беру пистолет и удивляюсь тому, какой он тяжелый. У меня неожиданно появляется ощущение дежавю. Я действительно собираюсь применять его. Машина останавливается, прежде чем это ощущение проходит. Лалабель ждет тебя у бассейна. Говорит викинг. «А ты не идешь? Он качает головой. «Она хочет увидеться с тобой наедине. Удачи! Ты привязался?» Он поворачивает голову и смотрит на меня. «Что?» Его голова подсвечена голубым светом от приборной панели. «К тем, которых сопровождал?» «Ты привязался к ним?» «Кем они были?» «Вообще-то была только одна». Судя по виду, викинг удивлен тем, что ответил на вопрос. «Ты говорил другое». Он молчит. «Я не могу не воспользоваться своим преимуществом, особенно теперь, когда представилась возможность. Кто был первый? Пруденс? Ты угощал ее мороженым? Предлагал ей выбрать вкус?» Он качает головой, но это не похоже на «нет». «Увидимся позже. Помни». У пистолета сильная отдача. Я вылезаю и в раздражении оставляю дверцу открытой. У дома всего один этаж. Однако, когда я стою на аллее и смотрю на него, мне все равно кажется, что он нависает надо мной. Похоже, построен он в стиле ранчо, но все равно трудно представить, что какая-нибудь лошадь была бы здесь счастлива. Почти везде стекло, и в темноте оно мерцает, как влажный глаз. Старомодная терраса огибает дом, как лук. Из воспоминаний я знаю, что она приведет меня на задний двор к бассейну в виде лагуны. Я обхожу дом по скрипящим деревянным доскам пола и думаю об удаче. Художница верит в удачу. Возможно, потому что она художник. Если я и верю во что-то, то это в невезение. Думаю, я могла бы поверить в совпадение если бы попробовала. Даже, возможно, в оптимизм, хотя скорее в принципе, чем на практике. Но удача вообще ничего не означает. Человек или вещь или число не могут быть счастливыми. Это не черта характера — быть счастливым или грустным, или иметь голубые или карие глаза. А вот быть невезучим — тут мне все понятно. Нельзя спутать невезение с судьбой, потому что кому бы тогда было суждено терпеть неудачи? Нельзя же спроектировать рояль так, чтобы на нем невозможно было играть. Это было бы глупостью. Неудача помогла мне устранить все портреты, что попадались на пути, с одним важным исключением. Ведь в этом, как-никак, заключен смысл моего существования. Неудача привела меня к художнице ведь у меня была серая папка формата А4. Но вот то, что я полюбила ее, в этом и есть невезение, во всяком случае для меня. А для нее это, по всей видимости, удача. Она воспользуется преимуществом, которое дает ей моя ошибка и успеет сбежать. Это действительно может стать ее удачей. Как тот, кто верит в удачу, она, надеюсь, поймет это. Бассейн бросает голубоватые блики на окружающие пальмы и камни. У края стоит шезлонг. На нем тяжелая темная фигура, под которой натянулась и провисла ткань. Рядом стоит высокая тень. Мне кажется, что они разговаривают, но шум искусственного водопада перекрывает все звуки. Я подумываю о том, чтобы спрятаться в темноте и дождаться, когда кто-нибудь из них обнаружит себя однако я слишком устала от интриг. Мне хочется поскорее совсем покончить. «Привет», — говорю я и делаю шаг вперед. Тень поворачивается и становится Лалабель, Басой в розовом спортивном костюме с эмблемой пепто-бесмоля, с волосами, собранными в хвост. «Тринадцатая», — бросает она. «Наконец-то! Надеюсь, эта штука заряжена». «Я тоже надеюсь». Она чертыхается, но я игнорирую ее и прохожу дальше, чтобы взглянуть на фигуру в шезлонге. На меня смотрит портрет. Веревка впилась в ее запястье. Во рту кляп, глаза вылуплены. Я вижу, как она начинает дергаться, пытаясь выпутаться. «Зачем кляп?» — спрашиваю я. «Она которая?» «Не знаю», — отвечает Лалабель, раздраженно скрещивая на груди руки. «Какая разница?» «Просто убей ее. Я хотела бы знать. Если не узнаю, возникнет путаница. Говорю я так, чтобы в моем голосе не звучало недовольство. Я стараюсь изо всех сил. А она могла хотя бы сделать вид, что для нее это имеет значение. Я протягиваю папку, и Лалабель выхватывает ее у меня. Ярко-синие ногти напоминают когти. Она нетерпеливо листает страницы, затем тычет в одну — «Вот это!» Я читаю неторопливо, отчасти потому, что здесь темно, но главным образом потому, что мне приятно наблюдать, как Лалабель нервничает, громко вздыхает, переступает с ноги на ногу, притопывает. «Не понимаю», — наконец говорю я. «Здесь сказано, что она живет с тобой. Как она могла вломиться?» Лалабель втягивает в себя воздух так, что у нее трепещут ноздри. «Она не живет со мной. Она живет в сторожке. Это совершенно другой дом. Только адрес тот же». «Почему она живет так близко?» спрашиваю я, перечитывая короткий текст. Информация скупая и по существу. Взгляд Лалабель устремлен на нежно-голубую поверхность воды. «Она моя дублерша». «На съемках. Только в экстренных случаях, конечно. Мне нужно, чтобы она была рядом, и мы вместе репетировали. Ты закончила? Мы можем двигаться дальше?» Я опускаю папку и разглядываю Лалабель. Ее волосы стянуты на затылке. Синие когти сжимаются и разжимаются под манжетами розовых рукавов. Я перевожу взгляд на портрет, который смотрит на меня и пытается что-то сказать. Она крутит кистями привязанных к подлокотникам рук и то и дело открывает и закрывает ладонь, словно хватая воздух. В этом жесте чувствуется мольба. Отвлекшись, я не сразу понимаю, что привлекло мое внимание. Очень осторожно, убедившись, что он не выстрелит, я сую пистолет под мышку. «Ой, только не надо!» — говорит Лалабель, но я уже вынимаю кляп изо рта портрета. «Откуда у тебя линии на ладони?» — требовательно спрашиваю я. «Я бы и так тебе сказала», — начинает Лалабель, но портрет озлобленно прерывает ее. «Это портрет!» — заявляет она так, будто сплевывает слова. Тушь у нее размазалась, волосы с путанными прядями падают на лицо. Она тянется ко мне, и шезлонг, содрогаясь, продвигается вперед. «Это же портрет, идиотка! Лалабель, это я! Пристрели ее!» «Вот здорово!» — бормочет Лалабель в спортивном костюме. «Мы тут застрянем на всю ночь». Я оглядываю их и вздыхаю, жалея, что ответила на звонок. Не могу избавиться от ощущения, что в этом вопросе они могли бы разобраться без меня. Затем подтаскиваю еще один шезлонг и вынуждаю Лалабель, другую Лалабель, сесть. Мне было бы проще, если бы она была привязана но я не вижу поблизости веревку и сомневаюсь, что она поможет мне ее искать. Ни одна из них, кажется, не ценит мое стремление быть беспристрастной. «Что ты делаешь?» — возмущается Лалабель. «Отвяжи меня!» «Пристрели ее!» — говорит другая Лалабель. «Хватит валять дурака!» «Послушайте», — говорю я, пытаясь урезонить их. «Давайте успокоимся и разберемся вместе. Обе, пожалуйста, вытяните руки!» Они делают это с мрачным видом, а та лалабель, что привязана, еще и с определенным усилием. Я смотрю на руки. Четыре идентичных ладони, исчерченных линиями. Обе смотрят на меня с идентичным выражением на лице. Расскажите мне о том, что может знать только лалабель. Говорю я и тут же мотаю головой. Подождите, нет, это глупость. Расскажите, откуда у вас обеих линии на руках. «Она — актриса!» — говорят они почти в унисон и переглядываются. «Ты первая», — говорю я, указывая на Лалабель в спортивном костюме. «Она — актриса», — говорит она. «Я же объяснила тебе. Она заменяет меня, когда мне это надо. Поэтому она должна выглядеть настоящей. Это пластика». Я чувствую, как у меня за глазами зарождается боль. Не мне разбираться со всем этим. Уж больно все сложно. Да и поздно уже. Итак, одна из вас портрет, медленно говорю я. И вы обе играете все роли Лалабель. Вовсе нет, говорят обе. Правда, одна чуть быстрее другой. Только в некоторых сценах, говорит одна, и другая кивает. С трюками. Она играет там, где обнаженка. Внимательно наблюдая за ними, я продолжаю. Значит, этот портрет. Неважно, кто из вас. Полная копия «Лалабель» во всех отношениях. Физически и умственно. И вы делаете одно и то же, верно? В принципе. Обе молчат, боясь попасться на крючок. «Послушайте», — говорю я, — «я отвяжу тебя, потому что все это нелепо. Предлагаю пройти в дом и поговорить за стаканом пива», — с надеждой добавляю я. Никогда не пила пиво, но видела его рекламу по всему городу и хочу попробовать. Осторожно кладу пистолет на плитку рядом с шезлонгом и принимаюсь развязывать узлы. Из-за повязки рука действует плохо, поэтому я все еще вожусь с веревками, когда Лалабель в спортивном костюме выпрыгивает из шезлонга и отшвыривает оружие. Последовавшая драка впечатляет не сильно. Мы обе тянемся за пистолетом. Лалабель в спортивном костюме сразу получает преимущество надо мной, но в отличие от предыдущего портрета, с которым мне пришлось драться, она не имеет никакого представления о боевых искусствах. Думаю, ни в каких потасовках, кроме срежиссированных, она никогда не участвовала. Я же, напротив, имею реальный боевой опыт, ведь меня недавно избили. Она наносит удар по моей поломанной руке, а я в ответ деру ее за волосы. Она пытается пнуть меня, но она босиком, поэтому я просто наступаю на пальцы с синими ногтями. Ее локоть как бы случайно врезается в мое солнечное сплетение, и когда мы сцепляемся, мне вдруг вспоминается ночь с художницей. Привязанная лалабель что-то кричит, но по интонациям это скорее критика, чем поддержка. Мне кажется, что мы обе готовы сдаться и выйти из игры, когда вдруг между нами раздается выстрел. Не знаю, кто из нас нажал на спусковой крючок. Мы вместе валимся на пол. У меня ощущение, будто меня убили. Моя голова склоняется на бок, и я смотрю на слабую рябь на поверхности воды, на танец голубых бликов. Я так и думала, что мне будет покойно. Но у меня еще так много дел. «Вставай!» — говорят мне. «Хватит дурью маяться!» Я моргаю и с удивлением обнаруживаю, что могу моргать. Я под впечатлением от грубости Лалабель, особенно по отношению к недавно скончавшимся. «Давай», — снова говорит голос, — «поторопись и развяжи меня!» Я сажусь, и тело Лалабель скатывается на плитки. Я оглядываю себя. Моя новая рубашка на пуговицах мокрая. Я прикасаюсь к ней и понимаю, что ткань целая и моя кожа под ней цела. «Я жива», — с легким изумлением говорю я. «Господь всемогущий, ты долго там будешь сидеть?» — кипит Лалабель. Я встаю и смотрю на труп в спортивном костюме. Он выглядит таким же удивленным, какой себя чувствую я. Я отвязываю другую Лалабель. Когда последний узел распадается, она потягивается, как кошка. Встав, подходит к мертвому портрету и пинает его. Зря она пыталась убить меня. Во всяком случае, таким способом. Мы просто вместе выпивали. Знаешь, я уже думала, что мы с ней друзья. Я молчу, наблюдая, как жидкость по швам бежит к решетке и исчезает в ней. Конец затирки, грустно думаю я. В темноте она очень похожа на кровь. «Преднамеренная жестокость непростительна, и это единственное, в чем я никогда не смогу себя обвинить», говорит Лалабель в странной попытке сымитировать протяжный южный акцент. Увидев мое лицо, она морщится. «Знаю, с говорами у нее получалось лучше». «В каком смысле вы выпивали?» «Я думала, она вломилась». «Кажется, Лалабель не слышит меня». Она все еще смотрит на портрет. А знаешь, ты сделала правильный выбор? Я гляжу на нее в ожидании какого-нибудь намека. Мне кажется, что она улыбается или старается сдержать улыбку, но все это может быть и игрой света на ее лице. Сомневаюсь, что я делала какой-либо выбор, говорю я, но она уже идет прочь к сдвижной двери в этот уродливый дом. Я вижу в стекле ее отражение и мое собственное. Два белых призрака в темном саду. Лалабель останавливается и оглядывается. «Ну что, идешь?» Я иду, покорно следую за ней, оставляя позади пальмы и шум искусственного водопада. Внутри свет включается автоматически. Он освещает безупречную бело-кремовую гостиную. В центре комнаты в полу утоплена костровая яма. Огонь горит, но в мерцании пламени есть что-то синтетическое, не дающее тепла. Одна стена полностью из стекла, и через него я вижу цепочки огней далекого пригорода на другой стороне долины. «Не садись», — предупреждает меня Лалабель. «С велюра грязь никогда не выведешь». Я смотрю вниз и вижу, что после меня на ковре остались темные следы. Лалабель кажется их не заметила, и я остаюсь на месте, опасаясь нанести еще какой-нибудь ущерб. Лалабель подходит к бару и наливает себе щедрую порцию чего-то янтарно-коричневого, бросает туда несколько кубиков льда из крохотного серебряного ведерка и пьет. Допив все, снова наполняет стакан. «У меня для тебя кое-что есть», — говорю я и лезу в карман за письмом. Протягиваю его ей, но она не двигается с места и не выпускает стакан из руки. «Можешь и так все сказать». «Это не от меня. Оно от последней умершей. От последней, с которой ты разделалась», — поправляет Лалабель. Я стою с протянутой рукой, и письмо подрагивает между нами. Она занималась твоими аккаунтами в соцсетях. «О, — говорит она, слегка хмурясь, — вот оно что. Положи его на журнальный столик. Ты прочтёшь его? Господи, да, просто положи его туда». Я осторожно кладу письмо на стеклянный стол и тщательно разглаживаю его. Лалабель смотрит на меня поверх края стакана. «Она точно настоящая, Лалабель». Иначе я не ненавидела бы ее с такой силой. Зачем тебе понадобилась смерть их всех, спрашиваю я. Она стоит спиной ко мне, и я вижу лишь ее платиновый затылок. Я же говорила тебе, отвечает Лалабель. Разве нет? Тон у нее такой, будто она и в самом деле задает вопрос. Тогда речь шла о твоем фильме, напоминаю я. Но кто-то еще говорил, что все дело в эксклюзивности. «Ну да», — рассеянно говорит Лалабель. «Так оно и было». «Кто?» «Один из этих», — пренебрежительно отмахивается она. Я вижу янтарные блики в ее стакане, когда она крутит его в руке. Надо бы остановиться, но я предпринимаю еще одну попытку. «Тебе не кажется, мне приходится откашляться?» Тебе не кажется, что тебе будет одиноко, когда все закончится? Когда ты останешься одна-единственная?» В комнате стоит гробовая тишина. Хоть бы радио играло. Я все еще слышу шум водопада. «Всегда была только я», — наконец говорит Лалабель. Она ставит стакан, давая понять, что разговор окончен, и нажимает на незаметную хромированную кнопку. Я почти готова к тому, что подо мной откроется люк. «Ты слишком долго возишься», — говорит она. «Знаю». «Что ты думаешь о Пруденс?» «О ком?» — тупо спрашиваю я. «А, о портрете из пригорода. Ты уже задавала мне этот вопрос». «Ну, у нее все было хорошо. В конце мы с ней немного подрались». «Что ты думаешь о ее волосах?» — спрашивает Лалабель. Она сказала, что это их настоящий цвет. Она — одна большая подделка. «Хм», — говорю я уклончиво. Не знаю, почему мы заговорили именно об этом портрете. Мой взгляд перемещается к окну, и тут я замечаю телескоп в углу. А у Пруденс такой был? Вот так они проводили дни, наблюдая друг за другом над долиной. «Ну что?» Теперь на той стороне в телескоп никто смотреть не будет. «Ты и видела Джона?» — начинает Лалабель, но ее прерывает викинг, который входит через дверь, ведущую вглубь дома. Она со слышимым хлопком закрывает рот. «Все сделано?» — спрашивает он. Я изучаю его лицо, однако не вижу никаких признаков того, что он не ожидал увидеть здесь Лалабель. «Да», — говорит та и бросает на меня предостерегающий взгляд. Викинг смотрит на меня, и я медленно киваю. Я не знаю, что именно подтверждаю. Являюсь ли я соучастником, если плохо понимаю, что происходит? «Это у тебя?» — резко спрашивает Лалабель. Викинг кивает и протягивает папку. «Мою папку. Мне хочется подскочить к нему и выхватить ее у него». Лалабель берет папку и принимается листать. Затем, не поднимая головы, идет к костровой яме. На секунду мне становится страшно, что она оступится и упадет. Я уже представляю, как у нее вспыхивают волосы. Она же просто садится на диван и, роясь в папке, то и дело поглядывает на огонь. «Где это? Где что?» Лалабель поднимает голову, и ее лицо похоже на белую маску. У бассейна, когда на нее был нацелен пистолет, она выглядела не такой напуганной. «Не глупи! Ты отдала это Спенсеру?» «Я ничего Спенсеру не отдавала». «О чем ты говоришь?» «Я смотрю на викинга, но его взгляд прикован к Лалабель. У него играют желваки, и от этого его борода шевелится». Тут нет одной страницы, — говорит Лалабель, скорее себе, чем мне. Теперь нам надо действовать быстрее. Я гадаю, с кем она разговаривает, со мной или с викингом, до тех пор, пока Лалабель с осуждением не указывает на меня пальцем. «Ты слишком долго возишься!» «Да, ты это уже говорила. Ты должна была закончить все за сорок восемь часов», — продолжает она, качая пальцем. Найти, пристрелить, двинуться к следующей. Все просто. Но вместо этого ты зря тратишь мое время. Играешь в переодевания, ввязываешься в драки и крушишь дорогие машины. Только одну машину, — говорю я, уязвленная этим напоминанием. Одну единственную. Пройдя через комнату, Лалабель возвращается к своему стакану и прищуривается. Мне сказали, что ты подружилась с художницей, говорит она. Я не удивлена. Она моя любимица тоже. Я чувствую, как у меня на затылке шевелятся волосы. Мне хочется попросить ее вернуть папку, однако она крепко сжимает ее пальцами с синими ногтями. Нет одной страницы, что это значит. Когда я ее потеряла? Можно тебя кое о чем спросить? Я тщательно подбираю слова и придвигаюсь к ней поближе». Лалабель пожимает плечами, как бы отвечая «Ну, если без этого нельзя?». «Я пыталась разобраться кое в чем, говорю я, — в отношении порядка». «Порядка?» «В моей папке. Очередности списка. Сначала я думала, что первыми идут те, кто полегче, те, которые не будут сопротивляться». Но в этом нет смысла, и тогда я подумала, что ты хочешь, чтобы первым делом я разобралась с любимицами. Однако Пруденс ты поставила в середину, и не из-за возраста. По ее лицу я понимаю, что она плохо представляет, о чем я говорю. Значит ли это... Нет или тут... В общем, что это значит? Заканчиваю я, чувствуя себя, как ни странно, так будто с меня содрали кожу. Ничего говорит Лалабель, и я по озадаченному выражению на ее лице понимаю, что она не лжет. Папку составляла не я. Я просто делала пометки. «О», — говорю я, глядя на грязный ковер, переступаю с ноги на ногу и ощущаю, как ворс ковра отклеивается от моих подошв. «Ясно. Теперь мне очевидно, что я не могу доверять тебе. У меня нет гарантии, что ты и дальше не будешь затягивать». — говорит Лалабель. — Я выделяю тебе сопровождающего. Она машет стаканом в сторону викинга, который стоит в дверном проеме, такой же тощий и с таким же каменным лицом. — Мне не нужен сопровождающий, — говорю я. — Я все сделаю сама. Мне необходима машина и пистолет. — Тебе нужен сопровождающий, — твердо говорит Лалабель. — Ты уже потеряла мой пистолет? Викинг изгибает бровь. Я краснею. «Не нужен мне твой пистолет!» Лалабель закатывает глаза. Она вдруг выглядит крайне утомленной. Ее поза не меняется, но я буквально вижу, как лопаются струны. Ее рука движется быстро, как гадюка, и прежде чем я успеваю пошевелиться, папка падает в огонь. Я издаю сдавленный вскрик, когда страницы начинают сворачиваться и гореть. Она снова начинает говорить, и на этот раз ясно, что эти слова предназначены только мне. Лалабель произносит речь ровным, лишённым каких-либо эмоций тоном, который пригвождает меня к месту. «Я дам тебе новый пистолет», — говорит она, «и новую машину, и сопровождающего. А кроме всего этого...» Я дам тебе еще один шанс доказать свою полезность. Я дам тебе это, даже несмотря на то, что и так дала тебе немало. Я дала тебе свое имя и свои воспоминания, и свое лицо. Я дала тебе все, что тебе было необходимо, и дам больше, если захочешь. Ты хочешь денег? Хочешь новые наряды? Бери. Забирай мою рубашку. Все, о чем я прошу, это чтобы ты хоть раз вспомнила о том, в каком ты передо мной долгу. Что бы ты могла дать мне взамен. От горящей папки идет неприятный запах пластика, наверняка вредный. У пламени странный, неестественный цвет. Я пытаюсь сказать, что еще три штуки, еще три смерти, а также те, что были раньше. Вот что я даю ей взамен. От тяжести всех этих тел у меня болят плечи. Вероятно, какие-то из моих мыслей отразились на моем лице, потому что Лалабель смягчается. Она подходит ко мне, сует свой стакан мне в руку и говорит. «Попробуй». В ее голосе слышится мольба. «Ненавижу пить в одиночестве». Она так близко, что я ощущаю запах ее духов, назойливый и приторно-сладкий. Делаю глоток, и кубики льда бьют о мои зубы. «Я хочу, чтобы ты знала», — говорит Лалабель так тихо, что я понимаю, это только для моих ушей. «Ты была не первой. Я уже пробовала и раньше. С той, которую создала до тебя. Ты создала ее, чтобы есть бранч». Лалабель качает головой. «Я сидела напротив нее на том же балконе, что и с тобой». Сценарий был полностью готов. Я сделала пометки по поводу того, что говорить. И папка была готова, и машина, и пистолет. Но когда дошло до дела, я не смогла. Я не смогла придумать, что говорить. Я вспоминаю, как солнце отражалось от поверхности. Единственное пятнышко на ее халате. Я трясу головой, но она все равно продолжает. Мы сидели и молчали целых 45 минут и просто смотрели друг на друга. Когда пропищал таймер, я отправила ее на бранч. Я вспоминаю, какое выражение было на лице портрета на автобусной остановке. В ее мозгу не была запрограммирована никакая цель. Свобода ли это? Должна ли я ей позавидовать? «Зачем ты мне все это рассказываешь?» Я хочу, чтобы ты поняла, что я знаю, каково это. Знаю, как это тяжело. Поверь мне, я была бы рада, если бы имелся другой способ. Можно было бы... «Послушай меня», — говорит Лалабель, и меня удивляет, что на таком близком расстоянии я не ощущаю запаха алкоголя в ее дыхании. «Послушай, я хочу, чтобы ты знала. Твоей вины тут нет». «Во всем виновата я. Это не твое решение. По сути, у тебя никогда не было выбора. Я хочу, чтобы ты это помнила». Из ниоткуда приходит облегчение, шокирующее по своей интенсивности. «Все, о чем я могу думать, это как было бы просто, если бы она вот так вот сняла с меня вину. Я так устала таскать ее в одиночку». В этот момент я готова сделать для нее все, даже принести голову художницы на серебряном подносе. Краем глаза я вижу, как викинг смотрит на часы. Интересно, не об этом ли говорила художница в своем стихотворении? Действительно, ощущение такое, будто ты рыба. И это ощущение ужасно. Может, это и в самом деле любовь.